Вера подбирала крошки с тарелки. Она уплела почти полторта. Мне тоже в детстве досталось. И ничего, живая, как видишь. Ты такие страшные вещи говоришь. Ты что, хочешь отыграться на собственных детях за свое тяжелое детство? Такого даже врагу не пожелаешь. Ой, горе меня жизни учить, трубина. Вера говорила лениво, без эмоций. «Из любовниц сначала выберись в законные жены, а потом мораль читай. А может, — перебила она сама себя, — может, так интересней, когда любовница. А мы вот с Валькой сразу в ЗАГС своих потащили. Они друзьями были. Мы так вчетвером и женихались. Свадьбу вместе справили». Родили сразу, забеременели еще до свадьбы, а потом пошло-поехало. Они оба погулять любили, друг друга выгораживали. Козлы! Валька думала разводиться. Я отговаривала. Говорю, рожай второго, как я, глядишь, остепенится. И что? Остепенился? Хрен тебе! Остепенился. Ее из роддома забрал и неделю где-то пил а у нее мастит. Я со своей к ней пожрать-попить у свекров из холодильника таскала. Мы жили тогда рядом, через дом. Я не понимаю, зачем за таких цепляться, а тем более детей рожать. Да, тебе не понять. У тебя все как по маслу. Вера снова начала злиться. Ее, она любовница. А он неверный, И не пьет. И что, не бил ни разу? В этот момент в кухню вошел Гоша. — Здравствуйте, — сказал он гости и подошел к Дине. — Мам, — Дина обняла его, — познакомься, Гоша, это тетя Вера. Мы учились вместе. Вера смотрела на Гошу со смешанными чувствами, с удивлением, восхищением, завистью. — Здравствуйте, — повторил Гоша. — Очень приятно. — Мам, я уроки сделал. Можно порисовать? — Лучше бы погулять пошел. Гоша скуксился. — Ну ладно, иди порисуй. Только кисти не забывай вытирать. Скоро папа придет, поужинаем пораньше. Мы сегодня в театр уходим. Чаю не хочешь с тортиком? — Не, спасибо, — ответил Гоша и ушел довольный. — А моих домой? Не загонишь, сказала Вера. Конечно, что они там не видели? Папашу пьяного и мамашу в слезах. А третьего, для чего ты решила родить? Дина не знала, зачем задает этот вопрос. Вальки на зло, сказала Вера. Такого ответа Дина не ожидала. Она уже изрядно устала от этого, Сюра. Она с трудом верила в реальность происходящего, и верные откровения казались ей порой диким розыгрышем. Валька-то со вторым ушла от своего. Дали ей какую-то вонючую общагу. Алиментов с мужика никто выколотить не может. Так она на работе на полторы ставки, да еще общагу моет. Меня все подбивало тоже бросить этого козла. А я сказала... Вот вам, рожу третьего, и хата моя. Слышь, без перехода спросила Вера, а ты что тут, без прописки, что ли, если не жена? С пропиской? Как это? Как суп квартирант. Ну, блин, умно. Хотя это ж как... Это ж без права на метры. А сын хоть прописан? А на чьей он фамилии? Боже мой, Вера, у нас совсем другая история. Ей хотелось, чтобы поскорее ушла Вера и унесла с собой этот чуждый мир с его нелепыми принципами и уродливыми правилами, с наглым напором и желанием подмять под свое грязное брюхо все, что попадалось на пути другого, непохожего. Мы метры не делим. Мы вообще ничего не делим. Мы... Складываем, понимаешь? «Ну-ну, куда уж нам, убогим, понять вашу высшую математику?» «Ладно, Вера, прости, я устала обороняться и не понимаю, почему это делаю. Сколько твоему младшему?» «Тебе-то что?» Дина повторила спокойно. «Вера, сколько твоему младшему?» «Ну, восемь, а что?» У меня много хорошей одежды есть для мальчика. Гоша растет быстро, не успевает снашивать, а мне отдать некому. У друзей девочка, а младший еще совсем маленький. Возьми своему. А, -а, -а, -а, -а Вера криво усмехнулась. Роскошные обноски незаконно рожденного ублюдка. Давай, мы люди не гордые. Дина не поняла в первый момент сказанного верой. Когда до нее дошел смысл ее слов, она произнесла спокойно. «Я могла бы прогнать тебя, и должна была бы. Но жалко мне тебя, а детей твоих еще больше. Идем, возьмешь и сразу идешь. Я больше не хочу тебя видеть и слышать». Дина отдала ей давно приготовленные для подобного случая вещи. Одеваясь в прихожей, Вера вдруг сказала... — Помнишь то письмо? — Какое письмо? Дина не сразу поняла, о чем она. — Которое тебе принесли, когда ты к родне ушла. — -а, а. И что? — Я его прочла. — Кто бы сомневался. Дина была спокойна и ждала одного. Поскорее закрыть дверь за этой несчастной, которой помочь она ничем не смогла бы даже если бы очень захотела. Там последовало непечатное выражение. Там такое признание в любви было, что украсило бы любой семейный архив. Она тяжело дышала, с трудом застегивая молнию на сапоге. Я так чуть не кончила, когда читала. Только я почему-то порвала его. Ты уж прости. Она говорила жестко, без нотки раскаяния. — Бог простит. Тебе дать денег на такси? Тяжело ведь и далеко. — Дай, — сказала Вера. Дина достала из кошелька пятерку и протянула Вере. — А че это ты такая добрая, Турбина? — Мне так нравится. А дай тогда еще десятку. Вера смотрела с вызовом. Дина снова открыла кошелек и достала еще две пятерки. Возьми. Добренькая. Вера криво усмехнулась, но больше ничего не сказала. Взяла деньги, сумки и ушла, не поблагодарив и не попрощавшись. Одина помолилась вслед о ее несчастных детях, о ней самой, о ее муже. Она представить себе не могла такой жизни. Она не могла представить себе, жизни без любви, ради чего тогда вообще жить? И почему одним везет, а другим нет? Ты правильно ответила Вере, сказал внутренний голос. Что ты имеешь в виду? О том, что ты знала, чего хочешь, а чего нет. Да, я понимаю. Но и она ведь права. Она же тоже не о такой жизни мечтала. Мечтать и делать выбор далеко не одно и то же. — Объясни. — Я, конечно, объясню. Голос усмехнулся. — Только ты ведь и сама все прекрасно знаешь. Вот ответь мне. Ты чаще следуешь за своим сердцем или... «За умом. Наверное, чаще за сердцем. Мы уже говорили как-то с тобой очень давно на эту тему. Напомни мне, пожалуйста. Ты как-то сказала, что не всегда тебе нравится исход ситуации, в которой ты следуешь моим советам, зато совесть у тебя чиста». «Да, помню. И что?» Дина пока не понимала, к чему клонит друг. «Теперь, когда ты давно уже не ждешь моих советов в чистом виде, ты руководствуешься своим сердцем, и оно тебя не подводит. Так?» «Так. А если бы ты делала выбор только умом, не слушая сердце?» «А, кажется, я поняла. Ну-ка». Внутренний голос часто поступал с Диной так. Он помогал ей усвоить пройденный материал, заставляя повторить его. Вера строила свою жизнь только умом. Нужно остаться в городе, а значит, затащить кого-нибудь в ЗАГС. Нужно получить квартиру, а значит, родить двух, трех детей. Фу, какой ужас! Дина содрогнулась. Да, а ведь ее мечты почти не отличались от того, о чем мечтает любая девушка. Муж и дети, благополучие. Не о том ли мечтала и ты? О том же. Только ты забыла одну малость. Дина решила, что настал ее черед. Объяснить внутреннему голосу то, чего он не понимает. «Какую это?» Внутренний голос изобразил недоумение. «Ты и забыл любовь!» Она говорила горячо, стараясь донести до собеседника самую суть. «Я мечтала прежде всего о любви, а не о муже, прежде о любви, а не о благополучии и даже детях». Внутренний голос улыбнулся и погладил Дину по волосам. Да, с некоторых пор Она физически ощущала любое проявление его чувств. «Совершенно верно, моя девочка», — сказал он. «В этом-то и есть разница между мечтой и выбором. Мечта — это цель, а выбор — путь. Твой путь — любовь. Это самый надежный, самый благословенный путь». Но он так часто бывает тернистым. «Почему?» И на этот вопрос ты знаешь ответ. У брата Коли тоже была своя история любви. Отработав после института по распределению в Узбекистане, дома он не захотел оставаться ни в какую, и дослужившись там до зама главного инженера строительного управления, прошел по конкурсу на ответственную стройку в Афганистане, правда, рангом ниже, прорабом. Сбылась его мечта поработать за границей. Неважно, за какой. Письма от него приходили регулярно. Не слишком редко, не слишком часто, как из пионерского лагеря, где раз в неделю устраивался день письма. Только себе день письма Коля устраивал значительно реже. По всему было понятно, что жизнь у него там интересная и насыщенная. Чем? Никто не догадывался, Предполагали, что работой и новыми впечатлениями, по крайней мере, в письмах было только об этом. Когда началась война, от Коли перестали приходить и эти, не слишком частые письма. Отец даже хотел, пользуясь своими высокими связями, лететь в Кабул и искать сына. К счастью, не успел. От Коли пришла весть и пришла окольными путями. Письмо принесли не в родительский дом, а Дине. Оказалось, что Коля в первый же год работы влюбился не без взаимности в афганскую девушку. Ее семья ничего не имела против замечательного советского парня. И даже на инаковерие его смотрела сквозь пальцы. Зато сам он проникся сначала любопытством, а потом глубоким уважением к вере своей любимой стал изучать язык и основы мусульманства. Колю не раз журили за слишком тесные интернациональные отношения с местным населением и грозились выслать на родину. Но к тому времени, когда Коля уже готов был бросить все, и карьеру, и возможность в обозримом будущем вернуться домой, ради того, чтобы жениться на любимой, началась война. Война, которую Коля не понял несмотря на пропагандистские объяснения ее причин и необходимости. Семья его возлюбленной была вынуждена спасаться бегством, и он, не задумываясь, отправился с ними. Обо всех мытарствах Коля не сообщал. Написал только, что в конце концов им всем удалось попасть в США, где он останется до лучших времен, а родителям, скорее всего, придет сообщение о том, что он... Пропал без вести. Как он это устроил, он тоже не написал. Вот так, подумала Дина. Дон Жуанствовал направо и налево, а полюбил и прощай все и вся. Дом благополучие. Родители Коли, они с Костей, кое-как урезонили и успокоили. Хотя дядя Саша и пытался заклеймить сына предателем родины. Потом он ворчал уже не зло. Нас на бабу променял. А тетя Ира повторяла только «Слава Богу, живой!» «Слава Богу, живой!» Думала Дина, Меряя шагами длинный коридор. «Боже, благодарю тебя!» Она знала, что всегда, Даже в самый тяжелый момент, Найдется за что поблагодарить Бога, судьбу, обстоятельства. Еще Дина знала, что смерти нет. Но как же ей оставаться тут одной, без любимого? Нет. Они собирались пожить здесь долго, повидать много и уйти в другую жизнь, будучи насыщенными днями. Так же легко и светло, как ушла любимая бабушка Кости, как ушел его отец.